Глава 21 «Мы не закончили!» — рявкает порт и багровеет от возмущения. «Как они смеют прерывать трибунал и разбрасываться такими нелепыми угрозами?» В ответ толстяк снова разворачивает пергамент и читает текст слово в слово. «Да, я точно не придумала часть про «займет принадлежащее ей по праву место». «Вы говорите «первый»!» «Порт, сядь, прежде чем скажешь что-то, о чем пожалеет весь твой дом», — приказывает Велла, и, к моему удивлению, порт затыкается. Он выглядит так, словно жует стекло, когда усаживает свою сварливую задницу на стул. Но, тем не менее, он это делает. Велла поворачивается к остальным. «Есть ли еще какие-нибудь неотложные вопросы, требующие решения?» — спрашивает она. Толстяк снова разворачивает свой пергамент и читает его. «Его зациклило!» Нари закатывает глаза, а Моут возмущенно фыркает. Порт еще больше багровеет, но молчит. Я смотрю на Сабина и вижу такое же, как и у меня, растерянное выражение на лице. «Хорошо, на сегодня мы закончили», — объявляет Велла, но извительность в ее тоне и взгляды других членов трибунала кричат о том, что они совсем этому не рады. «Я со злостью смотрю на толстяка». Если этот парень или тот, кто его прислал сюда, заставит трибунал возненавидеть нас еще больше, он поплатится за это. «Пойдемте со мной, винно из первого», — требует мужчина. «Конечно, не вопрос. Только дайте минутку одеться. И мне бы хотелось узнать, кто вы и куда собрались меня вести», — вспыхиваю я. И что он делает? Правильно, разворачивает грёбаный пергамент и снова зачитывает текст. «Здесь есть кто-то, у кого вместо мозга незаезженная пластинка? Пожалуйста, объясните мне, какого хрена происходит?» Спрашиваю я, поворачиваясь к разозлённым членам трибунала. «Твоя семья из первого дома хочет познакомиться с тобой?» Объясняет Сориэл, как будто все это так просто. Меня словно ударил в грудь этот ответ. Я во все глаза смотрю на Сориэла. сабины и Торрес тоже резко поворачиваются к нему. Мы все удивлены. Тауф рассказал нам, кто твоя мама. Очевидно, они тоже это узнали, и... «Ты хочешь познакомиться с ними?» — спрашивает он. На меня одновременно обрушивается страх и волнение. Я не знаю, что сказать. «Да, хорошо, я встречусь с ними, если вы пообещаете, что они ничего мне не сделают? Нет. Пошли они нахрен?» «Они бросили мою маму и не стали искать ее, когда она гнила у Адриэля». В горле пересохло. Дышать тяжело. Я знаю, что мне нужно ответить на вопрос Сориала, но единственное, о чем я думаю, это насколько больно мне будет. Смогу ли я выдержать удар от людей, которым должно быть, не все равно. Перевожу взгляд с золотисто-красных глаз Сориала на зеленые глаза Сабина. Собираюсь силами и стараюсь не показывать свой страх, хотя я чертовски напугана. Не знаю, насколько это хорошая идея. Наконец признаюсь я и на лице Сориэла появляется понимающая улыбка. «Они нормальные люди?» — настороженно спрашивает Торрес. «Да», — отвечает Сориэл, — «я и одновременно с портом». «По чьим меркам?» — уточняю я, искоса глядя на порта. «Первый, как ты могла уже понять из названия, старейший дом среди всех. Они влиятельны и могущественны», — объясняет Сориэл, указывая на мужчину, держащего в руках пергамент. «Ну, я вообще-то догадалась, что они могут быть теми, кто скажет «подпрыгните», и остальные лишь спросят, как высоко». Снова перевожу взгляд на Торреза, все еще не зная, как поступить. «Это твое решение, ведьма». Я усмехаюсь, когда Ори и Нари ахают, услышав мое прозвище. «Если они попытаются что-то сделать, мы надерем им зад», — добавляет Сабин. Сориэл поворачивается к нему, и в его взгляде на секунду вспыхивает злость. Затем он поворачивается к Торресу, который, по его мнению, более разумный. Торрес пожимает плечами. «Это так. Надерем!» — поддерживает он друга, и мое сердце переполняется благодарностью. Я успокаиваюсь и делаю глубокий вдох. «Ладно. Я встречусь с ними. Вряд ли у меня есть выбор», — ворчу я, глядя на толстяка с пергаментом в руке. Сориэл поворачивается ко мне с таким видом, Будто ему потребовалось время, чтобы осознать мое присутствие здесь. Понятно, он все еще переваривает угрозу моих парней. «Если трибунал согласен, я провожу тебя», — объявляет он, поднимаясь. Вэлла слегка кивает, и Сориэл обходит круглый стол. «Не стоит беспокоиться. За дверью меня ждут двое моих избранных, они пойдут со мной», — говорю я Сориэлу, стараясь не показывать панику в голосе. «Думаю, будет лучше» если я тоже буду сопровождать тебя винно, — настаивает Сориэл. Сабин и Торрес встают, но Нари качает головой. «Сабин, тебе придется остаться, пока трибунал не закончит допросы. Тео, — обращается она к Торрезу. ты можешь остаться или уйти, но ты не сможешь посадить вместо себя другого представителя». «Я смотрю на ребят. Не переживайте, — успокаиваю их, хотя чувствую неуверенность. Бастиен и ног со мной. Они проследят за всем. Рассеянно думаю, не стоит ли мне переодеться для визита. Соберись, Винна, у тебя нет никакой одежды, кроме доспехов, выданных стражами. Провожу пальцами по волосам. Это всего лишь твоя таинственная семья, которой ты, вероятно, все равно не понравишься, а не первое свидание. Успокойся, чокнутая. Благодарю за уделенное нам время, Винна, из первого, — говорит Моут, но ее усмешка и то, как она произносит «из первого». Ясно дают понять, что на самом деле она хотела сказать «провались, сучка». Рассея киваю, пропуская колкость мимо ушей. Все, на чем я сейчас могу сосредоточиться, это на встрече с так называемой семьей, которая, как выяснилось, у меня есть. Еще больше меня занимает, что может пойти не так. Ори и его напарник снова становятся по обе стороны от меня, и двери открываются сами, выпуская нас наружу. Ног Сабастиен отрываются от стены. «Как-то ты быстро», — говорит Нокс, отодвигая локтем Ори, чтобы встать рядом со мной. «Да, так вышло. Мы сейчас отправимся на экскурсию», — весело говорю я, хотя сама слышу беспокойство в своем голосе. «Куда?» — спрашивает Бастен, глядя на Сориэла и Ори, словно оценивает, какую из угроз нужно устранить первой. «Ой, знаешь, на обычную такую встречу с семьей», — щебечу я. «На встречу с семьей?» — переспрашивает Нокс. «Хреново», — бормочет Бастиен. «Ага, и это примерно отражает то, что происходило в той комнате», — подтверждаю я. «Да пошли они все, боксерша! Только скажи им и свалим отсюда!» — заверяет Бастиен, вызвав у меня смех. «Сабин и Тор рассказали сказали то же самое». Переплетаю пальцы с пальцами Бастиена и Нокса и делаю глубокий вдох. От их присутствия мне становится легче. «Стоп, слово, ананас!» — говорит Нокс, и я снова смеюсь. «Как ты додумался до ананаса?» Кончики ушей Нокс краснеют, и это зрелище сразу же вызывает у меня интерес. «Эм, читал книгу». «Какую книгу ты читал, что там было это стоп-слово?» спрашивает Бастен. «Там было про купидона и хвостатых, которые похожи на фейри или что-то такое. Советую почитать, надорвешься от смеха», сообщает Нокс. «Да, почитаю», кивает Бастен. «Мне ее Сабин рекомендовал». «Ну, раз капитан одобрил, значит, действительно стоит», — шучу я, и Нокс смеется. Он подносит мою руку к рту и целует ладонь. «Ты же знаешь, что Кэп не такой ханжа, каким ты его считаешь». Мои мысли сразу же возвращаются к восхитительно грязным словам, которые Сабин шептал мне на ухо, когда мы занимались сексом рано утром, пока все спали. Улыбаюсь и издаю довольный вздох, Нокс и Бастиен, понимающе понимающий, смеются. «А ты готова к встрече?» — спрашивает Нокс, когда Сориэл и Стражи выводят нас из дворца. «Насколько я вообще могу быть готова?» «Будем надеяться, что никому не понадобится надирать задницу». «Кайфоломщица!» — подшучивает Бастен. «Мы не отходим так уж далеко от дворца. Дом первых расположен чуть дальше по улице. Он огромный, что неудивительно, и охраняется так же тщательно, как и дворец. Хотя вот это меня как раз и удивляет. Такая охрана — явный признак того, что в Теерите не все в порядке. От чего? Или от кого они защищаются? Взгляды Нокса и бастена скользят по часовым, и я могу сказать, что они задаются теми же вопросами. Мы проходим через ворота и поднимаемся по тропинке вверх. Тропинка ведет через тенистый сад, и я замечаю на ветвях необычные фрукты в форме футбольного мяча. Нам приносили такие во дворце. Сориэл резко останавливается, и я чуть не врезаюсь у него. Нокс вовремя оттаскивает меня назад, я благодарно улыбаюсь ему и поворачиваюсь посмотреть, что там такое. Перед нами лестница, ведущая к входной двери. Наверху стоят два седовласых стража, мужчина и женщина. Они неотрывно смотрят на нас, от чего мне становится не по себе. Сориэл и Толстяк кланяются им, затем Толстяк быстро уходит. Когда взгляд женщины встречается с моим, она подносит руку к рту и слегка качает головой. Ее коротко стриженные волосы резко выделяются на фоне тёмно-оливковой кожи. Сиреневые глаза округляются, и я замечаю, что она сжимает руку мужчины. Тот тоже смотрит на меня, приоткрыв рот от удивления. Кажется, он не замечает, что его спутница вцепилась в него мертвой хваткой. «Ты и правда ее дочь?» Наконец произносит он. Они сказали нам об этом, но я не смел надеяться. До этого момента, — шепчет женщина, быстро вытирая слезы, хлынувшие из глаз. Я не знаю, что сказать. Сердце бешено бьется в груди. Очевидно, они знали, Гриер, мою мать, но я понятия не имею, кем они приходятся мне. Это меня волнует, не буду скрывать. Ног Сабастьен напрягаются и делают шаг вперед, когда мужчина начинает спускаться. «Мы не причиним ей вреда», — говорит он моим избранным, останавливаясь. «Кажется, я слышу обиду в его тоне». «При всем уважении, но мы вас не знаем, а в Теерите нас не особо радушно встретили», — говорит Бастиен. Бирюзовые глаза седовласого мужчины растерянно останавливаются на Ори. «Ори, ты, кажется, знаешь их? Пожалуйста, убеди наших гостей, что здесь они в безопасности», — просит он. Я усмехаюсь и делаю шаг вперед. «Ори! Он был одним из первых, кто напал на нас, так что вряд ли он может выступить гарантом безопасности». Обхожу Сориэлла и поднимаюсь по лестнице. Мне нечего бояться. «Привет! Я Винна!» — говорю я и протягиваю руку. Женщина слишком взволнована, чтобы что-то сказать, а мужчина смотрит на мою протянутую руку, но не берет ее, а прижимает кулак к своему бицепсу и кланяется мне. «Я ошеломлена!» Другие стражи приветствовали так только Таува и Сориэла. Какого хрена происходит? Ори шипит, и, обернувшись, я вижу на его лице шок. Внезапно женщина тоже кланяется, и я в замешательстве наблюдаю, как из ее глаз на кремовый камень лестницы капают слезы. На каком-то интуитивном уровне ее эмоции передаются мне, и у меня сжимается горло. Хозяева одновременно выпрямляются И я вдруг начинаю жалеть, что поднялась сюда и стою рядом с ними. Это чертовски странно, но я не знаю, что делать. «Рады приветствовать тебя, Винна. Я Ток, а это Марн», — говорит мужчина, и его голос слегка дрожит. «Они, очевидно, думают, что это что-то значит для меня. Я вижу это по их глазам, но я не понимаю». Смотрю на Сориэла, молча умоляя его помочь мне разобраться это мать и отец твоей матери подсказывает он а поняла говорю я и поворачиваюсь к бабушке с дедушкой раньше у меня не было таких родственников и я понятия не имею как себя вести откашливаюсь и переминаюсь с ноги на ногу мне жаль вашу дочь я не знала ее но мне говорили она была необыкновенной это так соглашается марн и в ее глазах такая грусть что у меня сжимается сердце «Ты похожа на нее!» — шепчет она, и прижимает ее к себе. Он нежно целует жену в макушку, и этот любящий жест согревает меня. Их горе ощутимо, и мне неловко от того, что я невольно стала свидетельницей очень интимного момента. Они потеряли свою дочь. Да, она была моей мамой, которую я потеряла, так и не узнав, но это другое. Я могла создать образ матери в воображении, а они вырастили ее. Они видели ее первые шаги, они слышали, как она смеялась, радовались ее успехом и переживали за неудачи. Они надеялись, что она вернется к ним. Их потеря намного, намного больше, чем моя. Я скорблю при мысли о том, кем она могла бы стать для меня, а они скорбят о той Гриэр, которую потеряли. «Мне так жаль», — говорю я дежурную фразу, не зная, что еще сказать марн смотрит на меня и качает головой не надо ты здесь и это самое главное прости что мы поставили тебя в неловкое положение но нам хотелось увидеть тебя и я не ожидала что это так на меня подействует я понимающе улыбаюсь а ее глаза наполняются благодарностью могу я она замолкает я тоже молчу понимая что ей нелегко собраться могу я «Обнять тебя?» — нерешительно спрашивает она, и её просьба застает меня врасплох. «Конечно!» — говорю я, стараясь скрыть неуверенность. Она делает шаг вперед и обхватывает меня сильными руками за талию. Марн примерно на голову ниже меня, и ее ухо прижимается к моей груди. Я обвиваю ее руками и жду, когда она будет готова отстраниться. Ток наблюдает за нами, и в его глазах светится радость. Как только Марн отпускает меня, он тоже подходит, чтобы обнять. Я чувствую, как его грудь вздрагивает, и почти уверена, что он плачет. Когда его дыхание приходит в норму, он отступает назад и вытирает лицо. Потом он резко хлопает в ладоши, и громкий звук рассеивает витающие вокруг нас тяжелые эмоции. «Ори, созови семьи!» — велит Ток. «Сообщи, что одна из наших вернулась домой!» Я ожидаю, что Ори воспротивится, Но он без слов взмывает воздух, прежде чем я успеваю взглянуть в его сторону. «Пойдем, Винна. Я покажу тебе дом. Все это теперь твое, и тебе стоит осмотреться», — говорит Ток, и я пытаюсь скрыть сдавленный звук за кашлем. «Надеюсь, ты присоединишься к нам», — приглашает он Сориэла. «Сочту за честь», — слышу ответ. Ток обнимает меня за плечи, и я стараюсь не напрягаться. Он ничего не говорит, даже если заметил мое сопротивление и ведет меня в свой дом. Я вновь обращаюсь с мольбой ко Вселенной, чтобы каким-то образом все не обернулось худшим образом, когда смотрю на богато украшенный вход. Пока что все хорошо. Будем надеяться, что так оно и будет.